Ведь тут, Георгий Николаевич, ведь что страшно? Не совесть люди теряют, а голову. Мы, пятьдесят восьмая, красть не умеем, а крадем. Да за это бьют смертным боем, а мы отлежимся и опять за свое. Еще раз и еще, пока не сдохнем. Это раз. Затем на компромиссы. На всякое унижение, на любую расплюевщину патча нас нет. И понятно, у воров все у нас ничего. Так мы и им за сто грамм хлеба или черпак баланды готовы всю ночь тискать романа. Марочки, платки носовые мы и им стираем, пятки чешем, еще на всякое непотребство идем. Так как же им? Наста, скажите, не презирать. Я голову склоню перед этим презрением, правы они. Сто раз правы. А потом мы ведь еще, и ученые, сидим по-научному и вычисляем 200 грамм сахара на килограмм хлеба. Это как выгодно это? Или нет? Сколько калорий? Вот и сидим, высчитываем калории. Блатаи от смеха давятся и от презрения тоже от самого заслуженного, справедливого презрения. К тому же эти ужасные помойки, ах! На его лице появилось выражение гнева и омерзения. — Все собираем, селедочные головки, картофельные очистки, кости всякие, любую гнусность. От некоторых несет за версту.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 Потом чинно садится на нары и начинает ее хлебать ложкой, представляете? Это значит литров пять соленой воды он в себя влил. Ну, конечно, результаты буквально сразу на лицо опухает, как хлоп, под глазами вот такие водяные мозоли, ноги слоновьи, подавишь ямина, идет, шатается, а ведь профессор, а может быть, даже и академик, А в лагере ему одно название водохлеб. По любому пункту бродит всегда два или три таких милых призрака, а вот одного профессора так в помойном ящике заперли. Он туда залез за калориями, вот его и подкраулили. Хорошо, что летом было, а то сдох, но все равно достали и ели живого. Вот смеху-то было. Смеху? спросил Зыбин. Его пугал и смущал.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 «Не могу ли я вас попросить? Не будете ли вы столь добры? Все, все, как в лучших домах Филадельфии!» Он коротко хохотнул. «Вы никогда не слышали про Сидра Поликарповича и Фанфаныча? Ну, в лагере вам и расскажут, и покажут. Это мы с вами, культур-трегеры и интеллектуэли».